Методы убеждения Генералу-канониру Тутору Рору пришлось усмирить гордыню и пытаться договориться с новоявленной властью. «Послушайте, девочки», — говорил он, потирая вторую из скочивших на голове шишек, — «нужно обязательно предупредить вызванные к нам танки о нападении». «Как же!» — наклонялась к уху командира горы штабсержант по фиктивному воинскому званию. Друг меча недавнего прошлого и наверняка крупный начальник в теперешние времена матриархата Ула Юл. А то я тебя плохо изучила, генерал. Ты же хитрец. Предупредишь одноглазых и все колокольчики. По-твоему, если мы женщины, то полные кретинки? Вдруг десант имперцев уже проник внутрь? Неуверенно пугал бывшую любовницу Тутор Рор, предусмотрительно щурясь, ибо очень опасался удара рукояткой игломета в глаз. Решил снова покормить меня баснями Тутор. Почти дружелюбно, но со сталью в голосе интересовалась поклонница Великой Матери. А если ворвались... «То тебе же хуже, глупый. Ты же у нас передвижная тактика техническая библиотека. Даже по старой инструкции комитета, в случае неизбежности твоего пленения, любой друг честного меча, находящийся поблизости, обязан это не допустить. Понимаешь?» «Понимаю». Кивал генерал, удивляясь своей былой наивности. «Может, именно по этому поводу рядом с ним всегда крутился мураш у «Вот и не надо больше нести бред про танки», — миролюбиво тыкала стволами в туловище тутора штаб-сержант Улла. «Но они же могут попасть в засаду. В нашу?» «Почитатели матери, да?» — хищно ухмылялась собеседница. «В чем-то она страшно походила на старшего эронкашника, хотя раньше генерал-канонир этого не замечал». «Да играетесь вы!» — бессильно предупреждал Тутор и получал рукояткой под дых. «Очень неприятное, долго незабываемое ощущение».